Петров двор. В начале XVIII века на крутом высоком уступе над Финским заливом кипела работа. Сотни солдат и крепостных крестьян рыли каналы, прокладывали аллеи, сажали деревья. Суетились садовники, мастера фонтанного дела, рещики по камню и дереву. Важно прохаживались архитекторы. Иногда появлялся высокий стремительный человек в мундире Преображенского полка. Размашистым шагом он поспевал всюду. Собственноручно набрасывал план парка. Указывал направление аллей. Выбирал места для дворцов и фонтанов. Петр I строил свое любимое детище – Петергоф. Камень, мрамор и бронза – объединялись в сказочно прекрасный ансамбль с зеленью деревьев и голубыми просторами моря. От берега моря до самого дворца был прорыт канал. Море как бы подступало к дворцу, еще не законченному, но уже горделиво высевшемуся на краю обрыва. Еще ни одна резиденция в мире не имела такого въезда. Недостроены были и каменные лестницы, которые спускались уступами в парк, где садовники распоряжались посадкой привезенных из-за границы цветов, а фонтанные мастера наблюдали за прокладкой деревянных труб. В 1723 году, когда наконец забили фонтаны, уже нельзя было подойти на яхте к самому дворцу. На общей площади в 21 гектар был разбит парковый ансамбль с каскадами, фонтанами, некоторые из которых, так называемые шутихи, начинали бить внезапно, обливая водой оторопелого от зрителя. Жемчужиной парка стал ансамбль большого каскада. Каменные лестницы превратились в уступы. По ним сплошной прозрачной пеленой сбегала в канал вода. Семь уступов –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 У подножия каскада и дворца вода с шумом и пеной падала в широкий бассейн, прозванный Ковшом. В центре его возвышается на скале мощная фигура ветхозаветного силача Самсона, раздирающего пасть льва. Из львиной пасти бьет мощный фонтан. Столб воды вздымается вверх на 20 метров. Это скульптурная группа окружена небольшими водометами. Струи воды бьют из пастей дельфинов или из рогов, в которые дуют тритоны и водяные нимфы. Скульптура Самсон должна была увековечить торжество России над Свейским львом, Швецией. Победу, одержанную под Полтавой в день святого Самсона в 1790 году. Но Петру Первому не довелось увидеть Самсона, созданного талантливым скульптором Карло Растрелли, отцом знаменитого Зодчего. Когда легендарный библейский герой встал на свое место, царя Петра уже не было в живых. Работы на некоторое время прекратились. Но потом началась отделка верхних палат, Большого грота, галереи, канала и гавани. Закончив Марлинский каскад, строители принялись возводить каскад драконов. Непосредственно к ансамблю Большого каскада примыкает Большой дворец, расположенный на террасе, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Белое трехэтажное здание дворца с его симметрично расположенными флигелями и высокой, изысканно прорисованной фигурной кровлей с огромными окнами выглядело удивительно пластичным и праздничным. Здесь была целая анфилада гостиных и парадных залов с нарядными расписными плафонами, деревянной золоченой резьбой, рельефными лепными панно, с большими зеркалами и затейливым орнаментом высоких белых дверей. Среди больших торжественных залов особо выделяется портретный, через который как бы незримо проходит основная композиционная ось всего прославленного ансамбля. В нем развешено 368 работ художника Пьетро Ротари. В большом дворце сохраняется рабочая комната Петра I, так называемый дубовый кабинет. Дочь Петра I Елизавета, внеся в проект существенные изменения, продолжила и расширила строительство. Другие правители тоже приспосабливали дворец к своим вкусам, в том числе и Екатерина II. В парке есть и другие, не столь грандиозные дворцы и павильоны, в частности, любимый кирпичный домик царя Петра, выстроенный на голландский манир – мунплезир, что означает мое удовольствие». Он был сооружен прямо на берегу Финского залива, и Петр I жил в нем, пока строился большой дворец. Для Петра I было построено и изящное двухэтажное здание «Эрмитаж», в верхнем этаже которого находилась трапезная. Центральная часть овального орехового стола, рассчитанного на 14 персон, поднималась и опускалась с помощью подъемного устройства, чтобы слуги на первом этаже могли переменить блюдо.